Глава 59. Я крушила всё вокруг, била посуду и переворачивала мебель, орала как умалишенная, и никто не мог меня успокоить, ко мне даже боялись подходить. Я убью вас всех, уничтожу. Верните мне моего сына, слышите? Верните. Я схватила няньку за грудки, сильно встряхнула и припёрла к стене. Где мой сын? Куда ты его дела? «Это ты приходила ночью в мою спальню? Это ты его забрала?» «Госпожа, нет, вы что-то путаете. Я к вам не заходила». Бедняга тряслась и плакала, а я не находила в себе силы оставить её. «Если не ты, тогда кто?» «Я не знаю, госпожа, не знаю». Мои пальцы разжались, силы вдруг резко покинули меня. И я села бы на пол, если бы не сада, вовремя подхватившая меня под руки. «Помогите мне уложить её на диван!» — крикнула служанка, и меня схватили сразу несколько рук. «Обыщите весь дворец! Он здесь! Он должен быть здесь!» Я заплакала, обнимая подушку и утыкаясь в неё лицом. Всё отдала бы, чтобы сейчас почувствовать его запах. Халим ворвался в детскую так резко и быстро, что дверь едва не слетела с петель. «Где мой сын?» Ринулся к прислуге, и те попятились. Даже тётя Глаша отшатнулась. Бросился ко мне, схватил за предплечье. «Где он, Рыхана? «Не знаю. Я и не знаю. У меня его украли». Взвыла я в очередной раз и тут же попала в его объятия. Подхватив меня на руки, Халим вышел прочь из детской. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил, шагая к нашей спальне. «Мне плохо. Очень плохо». И будет так, пока я не возьму его на руки. Мне нужно прижать его к груди, Халим. Это наш с тобой сын. Найди его». Понемногу истерика возвращалась, и он крепче прижал меня к себе. «Я найду Рейхана. Найду и уничтожу, падали осмелившуюся это сделать. А если они его... Если ему навредят?» Новая вспышка паники пронзила всё тело. «Никто не посмеет это сделать. Иначе я порву его на части». Толкнув дверь нашей спальни, занёс меня внутрь. Перед тем, как дверь за нами закрылась, я увидела целую толпу охраны, рассредоточившуюся у входа в комнату. Халим положил меня на постель, сам присел рядом, а я почувствовала его тепло и разревелась ещё сильнее. «Я хочу, чтобы мне его вернули. Пусть найдут его». Теперь он понимал, что она чувствовала когда он, Халим, забрал у неё новорождённого Амира. понимала не потому, что она страдала сейчас, а потому что страдал сам. Теперь он ощутил, каково это потерять своего ребёнка, будто все рёбра по одному вынули и достали железными щипцами до сердца. Его трясло и колотило, так как не бывало никогда. Хотелось крушить всё, как райхана, орать и выть. Только понимал, что это не поможет. Нужно искать Амира. Нужно найти предателя, вынесшего младенца ночью из дворца. «Я верну его тебе, обещаю. А сейчас поспи. Закрой глаза и поспи». «Нет, как ты не понимаешь? Я не могу ни спать, ни есть без него. Я дышать без него не могу. Верни мне моего сына, Халим, верни!» Схватила его за руки, впилась безумным взглядом в его лицо. «Если не вернёшь, тогда я...» Он закрыл ей рот ладонью, заставил замолчать. «Я сказал, что найду его, и ты знаешь, что это так. От меня не скрыться. Я найду каждую падаль, которая к этому причастна, и найду нашего сына. Даю тебе слово, Райхана, слово Халима эль -Хамада. И ты мне в этом поможешь. Останешься здесь и немного поспишь. Отвлекись и не думай». «Считай, что его вывезли на прогулку, не заставляя меня нянчиться ещё и с тобой». Она вмиг перестала плакать, смахнула с раскрасневшихся щёк слёзы. Осталась только одна, и он забрал её губами. Верни мне его». «Доверься мне». Поднявшись, быстро вышел из комнаты, захлопнул за собой дверь, хмуро взглянул на толпу охранников и служанок. «Все, кто работал этой ночью или спал во дворце?» «Сейчас все идут к моему кабинету, выстраиваются в очередь и по одному заходят ко мне. Всем ясно?» Все загудели, а Халим уже через час знал, кто где был и почему не работали камеры видеонаблюдения. Совсем недолго не работали, но именно в этот момент Амира и похитили». Охрану опоила девчонка с кухни, которая всегда приносила им кофе. А в этот раз кофе был с лошадиной дозой снотворного. Но ребёнка похитила не она. Она покинула резиденцию сразу же, как только принесла кофе и сэндвичи. То есть выключил камеры и унёс ребёнка кто-то другой. Тот, кто был во дворце и сейчас. Скорее всего, он вынес Амира и передал его кому-то а потом вернулся во дворец, чтобы включить камеры и спрятаться. Спрашивать Рейхану, кто забрал у неё сына, бесполезно. Её тоже опоили. Чай ей принесла её тётка.